Операция Золото В 1953 году английская разведка завершила проведение в Вене операции «Серебро», связанной с подключением аппаратуры прослушивания к советским линиям связи. К тому времени резидент венской разведывательной точки британской разведки Питер Лан, разработавший и начавший там операцию «Серебро», был переведен на работу в Западный Берлин, где возглавил крупнейшую в то время в Западной Европе резидентуру английской разведки по приезде к новому месту службы лан столкнулся с серьезными проблемами несмотря на обширный разведывательный аппарат резидентура явно не справлялась со своими оперативными задачами по сбору информации о деятельности советских учреждений и воинских частей в восточной германии лан решил изучить вопрос о проведении оперативно технического мероприятия аналогичного операции серебро в отношении линий связи группы советских войск в Германии. Однако планируемая операция оказалась значительно труднее австрийской. Для ее осуществления необходимо было прорыть туннель длиной около 550 метров, что было невозможно без финансовой помощи США. Эксперты ЦРУ, проинформированные по данному вопросу, сразу же поняли, какие перспективы открываются перед ними, и охотно согласились финансировать эту дорогостоящую операцию. Техническое оборудование для нее обязалась поставить английская страна О значимости этого технического разведывательного мероприятия говорит даже его кодовое название – «Золото». В декабре 1953 года в Лондоне состоялось совершенно секретное совещание представителей американской и английской разведок, на котором присутствовал Джордж Блейк. На совещании обсуждались детали операции «Золото». Полученная информация имела чрезвычайно важный характер. Поэтому Блэйк срочно встретился со своим советским куратором и передал ему подробные сведения о готовящейся операции. Так, с самого начала совместная британско-американская оперативно-техническая операция попала под полный контроль советских спецслужб. Они активно использовали сложившуюся ситуацию для доведения до американских и английских слушателей направленной информации и дезинформации. Вряд ли стоит говорить, что операция «Золото» не принесла весомых дивидендов разведкам США и Великобритании. Впрочем, вряд ли вся информация, шедшая по этому каналу, была полностью ложной. Подготовка дезинформации требует времени и больших затрат. Насытить линию только ей практически невозможно. Прекращение же любых переговоров с полезной для противника информацией Неизбежно вызвало бы подозрение. И потому в 56 году советская разведка произвела эффектную операцию по случайному вскрытию туннеля. Связисты группы советских войск в Германии при проведении профилактических работ в Берлине якобы случайно обнаружили туннель. Разразился скандал. Советское правительство заявило решительный протест американским и британским властям. Но даже после провала операции Золото Британские и американские спецслужбы были уверены, что все это произошло случайно, и на служебном положении Джорджа Блейка провал операции не отразился.